Прирожденный коммерсант, он, однако, был начисто лишен организаторских и административных способностей и потому не мог извлечь для себя никакой пользы из своих знаний и опыта. К барышам и убыткам Лафлин относился довольно хладнокровно. Понеся урон, он только щелкал пальцами и повторял. «Эх, черт, незачем мне было ввязываться!» а оставшись в барыше или твердо рассчитывая на таковой, блаженно улыбался, жевал табак и в разгаре торга вдруг выкрикивал «Спешите, ребятки, пользуйтесь случаем!» Его трудно было втянуть в какую-нибудь мелкую биржевую спекуляцию. Он выигрывал и терял, только когда игра была крупной и шла в открытую, или когда он проводил какую-нибудь хитроумную комбинацию собственного изобретения. Каупервуд и Лафлин к соглашению пришли не сразу, хотя, в общем, довольно быстро. Старик хотел хорошенько подумать, несмотря на то, что Каупервуд понравился ему с первого взгляда. Собственно говоря, уже с самого начала было ясно, что он станет жертвой и послушным орудием Каупервуда. Они встречались изо дня в день и обсуждали подробности соглашения, пока, наконец, Лафлин, верный своей природе, не потребовал себе равной доли в деле. «Ну, полноте! Я же знаю, что вы это говорите не всерьез, Лафлин», мягко заметил Каупервуд. Разговор происходил в кабинете Лафлина под конец делового дня, и старик с упоением жевал табак Чувствуя, что ему сегодня предстоит разрешить весьма интересную задачу. «У меня место на Нью-Йоркской бирже», — продолжал Каупервуд. «Это одно уже стоит 40 тысяч долларов. Затем место на Филадельфийской, которое ценится выше, чем ваше здесь. Это, как вы сами понимаете, основной актив фирмы. Она будет оформлена на ваше имя» но я не стану скупиться. Вместо третьей, которая вам по-настоящему причитается, я дам вам 49% и фирму мы назовем «Питер Лафлин и компания». Вы мне нравитесь, и я уверен, что вы будете мне очень полезны. Не беспокойтесь. Со мной вы заработаете больше, чем зарабатываете без меня». Я мог бы, конечно, найти себе компаньона среди этих молодых франтиков на бирже, но не хочу. Словом, решаете, и мы немедленно приступим к работе». Лафлин был чрезвычайно полещен тем, что Каупервуд захотел взять его в компаньоны. Старик последнее время все чаще замечал, что молодое поколение маклеров, эти вылащенные самодовольные юнцы — смотрит на него, как на старого выжившего из ума чудака. А тут смелый, энергичный, молодой делец из восточных штатов, лет на двадцать моложе его, и не менее, а скорее всего, более ловкий, чем он, как опасливо подумал Лафлин, предлагает ему деловое сотрудничество. Кроме того, Каупервуд был так полон энергии, так уверен в себе и так напорист, что на старика словно пахнуло весной. «Да, я за именем не больно-то гонюсь», — отвечал Лафлин. «Это как хотите. Но если вам дать 51%, значит, хозяином дело будете вы». «Ну да ладно. Я человек покладистый и спорить не стану. Я своего тоже не упущу». «Значит, решено. Только вот помещение надо бы сменить, Лафлин. Здесь у вас как-то мрачновато». «А это уж дело ваше, мистер Каупервуд. Мне все едино. Сменить так сменить». Неделю спустя со всеми формальностями было покончено. А еще через две недели над дверями роскошного помещения... В нижнем этаже дома на углу улиц Лассаль и Мэдисон в самом центре деловой части города появилась вывеска «Питер Лафлин и компания. Хлеботорговая и комиссионная контора». «Вот и раскуси старого Лафлина», заметил один маклер другому, прочитав название фирмы на тяжелых бронзовых дощечках, прибитых по обе стороны двери, выходившей на угол, и, окидывая взглядом, огромные зеркальные стекла, добавил. «Я думал, старик вовсе на нет сошел. А он, гляди, как развернулся. Кто же этот его компаньон?» «Не знаю. Говорят, какой-то приезжий из восточных штатов». «В гору пошел, ничего не скажешь. Какие стекла поставил?» Так началась финансовая карьера... Фрэнка Алджернона на Каупервуда в Чикаго